«Бонус. Пять лет спустя. Олег». «Перешли мне эти фото?» – просит Маша у моей жены. «У меня таких нет». «А ты мне с пляжа?» – говорит Саша. «Ага». Я, спрятав глаза за солнечными очками, пытаюсь поспать. Вчера мы, Резниковы и Лебедевы, вернулись с моря. Теща, соскучившись, забрала внуков на ночь к себе». Мы с мышонком оторвались по полной и не выспались ни хрена. Но уже утром поехали забирать детей обратно. Открыв один глаз, подсматриваю за играющим на газоне общим выводком. Смотри, смеется Света, поворачивая свой телефон экраном к Саше. Здесь Пашка вылитый Олег. Да он со всех ракурсов и во всех местах вылитый Олег. Усмехается жена, посылая мне ироничный взгляд. Самодовольно улыбаясь. «Что есть, то есть. Сын своего отца». «Паша родился ровно через девять месяцев после нашей свадьбы. День в день». Взял его на руки и охренел. Та позорная фотка бережно хранится с Сашей в нашем семейном фотоархиве. «Арина где?» – спрашивает друг жена. «Они с Петькой клип какой-то снимают в комнате», – отвечает болтающийся в гамаке Глеб. «Со дня на день прославимся», – хмыкает Светланка. Резниковы уже пять лет Москву покоряют и довольно успешно. Но сюда стабильно четыре раза в год приезжают. Родственников навестить, да с нами пообщаться. «Смотри», – шепчет мышонок, подсев ко мне. «Ммм, целую в нагретую солнцем щеку и, как наркоман, дурью запахом ее затягиваюсь. Она мне фотографии с моря показывает. Дети наши, Резниковых и Лебедев, на общих снимках. Счастливые, загорелые, смеющиеся». «Давай картину закажем», – шепчет в ухо. «В тройном экземпляре. И ребятам подарим». «Давай», – прижимаясь к ее боку. «Хорошая идея, Саш». В этот момент на террасу влетает Ната, старшая дочка Лебедевых, и прижимается к плечу Маши. На лице тоска и вселенская скорбь. Ее отец первым это замечает. «Что случилось, дочь?» «Ничего», – вздыхает печально. Внимание всех взрослых тут же переключается на маленькую Лебедеву. «Не поделились что-то?» Все нормально». Выпрямившись, Руслан наглядывается на играющих детей и тут же оценивает ситуацию. Наградив меня убийственным взглядом, подзывает дочь к себе. «Что такое, Натуль? «А почему он играет только с ней?» Не выдерживает девочка. «С кем?» – спрашивает Саша. «С Катей!» Началось. «Пашка!» – окликая сына. «Да перестань!» – осекает меня Лебедев и обращается к дочери. «Паша, не слишком мал для тебя? Ты ведь уже взрослая. Во что они там с Катей играют?» «В свадьбу!» «Ого!» Я принимаюсь разглядывать у вагонкой потолок. Саша рядом тихо вздыхает. «Ну что нам делать, если с самого его рождения от нашего сына все головы теряют?» Начиная с акушерок в роддоме и заканчивая всеми девчонками из детского сада. «У него эти свадьбы по две штуки в неделю случаются». «И он ей подарил свою машинку!» С надрывом говорит Ната. «Так ты из машинки расстроилась, что ли?» «Иди к Пете сходи», — предлагает Света. «У него целая коллекция машинок. Он тебе обязательно одну подарит». «К Пете не пойду!» — мотает она головой. «Он меня вредной малявкой обзывает и за волосы дергает убедившись, что разговор с моего сына плавно перетек на сына Резникова, с облегчением выдыхаю и, оглянувшись, на Пашку смотрю. Играют с Катюхой в беседке. Ох, ха-ха, не даст он нам заскучать.